Лабрай, о Майлгин. Посмотрите на меня внимательно, Георгий. Не упоминали ли в отчётах о наблюдении инопланетян таких, как я? Ущипните меня. Вылетел ли глаз из фильма по Толкину? Кто вы? Уж не эльф ли случайный? И имя у вас какое-то ирландское? Кельты с нашей общей планеты Бирки, системы Грайны. Нас так и называют, лесные эльфы. Но госпожа Эстер установила нашу генетическую идентичность с другим народом, тем самым, который угрожает людям на просторах галактики. Этот вид мы назвали орданами. Само название этих существ девы арамеицы называют их хары. Заметьте, что орданы не являются генетическими родственниками ни людей, ни каких-либо живых существ, наблюдаемых в галактике. Они имеют другую генетическую кодировку. «Шестеричную, а не четверичную, и пальцев у них шесть». Лабрайт продемонстрировал гостю свою руку. «Невероятно! То, что вы сказали, это сенсация! Но мне все равно никто не поверит. Скажет, а-а-а, что его слушать? Очередной ненормальный уфолог. Но вы правы. Гуманоиды с такой внешностью действительно упоминались. А теперь посмотрите на экран». ЛаБрайт вывел на него изображение линейного корабля Хары. Верно. Такие иногда наблюдались, но очень редко. И, кстати, я вспомнил. Именно такой корабль проявил некоторую агрессию, направив зелёный луч на самолёт. В результате люди получили дозу радиации. Блахим Бенханох, готов поспорить на что угодно, это был корабль Хары, и это был выстрел нейтронным пучком. А зелёный луч это визуальный захват цели. Бриану Тибрайт вы совершенно прав и лохим. Я, как знаток технологии Хара, подтверждаю ваш вывод. Ещё один эльф не удержался от замечаний Георги. Ну, эльф, что ж теперь поделать? Хочу вас спросить, какой смысл имеет слово уфолог на английском языке, который фактически имеет статус международного. НЛО называется UFO. Это аббревиатура слов unidentified flying object, то есть неопознанный летающий объект. Уфолог это учёный, который пытается систематизировать наблюдения НЛО, применяя научный подход к явлению. Уфологией в официальных научных кругах считается лженаукой, а уфологи шарлатанами. Ни правительства государств, ни научный мир не признают реальность существования инопланетян и стараются объяснить все наблюдения либо атмосферными явлениями, либо запустками ракет, либо вообще галлюцинациями. Вот этот нормальный подход возмутил Садани. Стоило пролететь половину галактики, чтобы тебя объявили галлюцинацией. Прекрасный способ решать вопросы, как будто их просто нет. На нет и сюда нет. Однако, коллеги, Слова Георгия имеют огромное значение. На горизонте появилась таинственная третья цивилизация – зеленые человечки. У них есть скафы или линтеры, и это не наши корабли. Но чьи же они тогда? «Они сами, наверное, с вами свяжутся», – заметил Георгий, «если вы нарушите негласный запрет для всех инопланетян, действующий на протяжении всех ста лет наблюдений. Изучать Землю можно». вмешиваться в дела землян запрещено а что бы вы георгий сами сказали о вмешательстве нужна ли земле помощь стоит ли вмешиваться или люди земли сами решат все проблемы если они есть конечно у человечества земли проблем выше крыши едва ли я думал нанимаясь на работу кэстер что буду выступать тут как представитель целой планеты но вы уж меня простите «Наболело. Если бы вы только знали, что у нас тут творится. Планету реально нужно спасать. Или вы вмешаетесь, или жизнь на Земле погибнет. Те другие не вмешиваются. Им плевать. Похоже, что я последний шанс с планеты. Прошу вас. Помогите. Почему-то я верю в ваш разум и в ваши технологии. Если вы пролетели половину галактики и при этом не состарились... то ваши возможности огромны, и вы сможете многое сделать. Если вы согласитесь, я готов помогать любыми средствами. Я полагаю, у нас общие корни. Я такой же арамеец, как и вы. Неужели вы оставите в беде частичку своего народа?» «Это было от души сказано», — ответил Эстер. «Я за то, чтобы помочь Земле. Интуиция мне подсказывает, что Земля...» Именно тот мир, где всесильный создал жизнь и бережно выращивал её вместе со своими ангелами на протяжении сотен миллионов лет. И не исключено, что мы не случайно здесь оказались. Возможно, это наше предназначение. Согласен со своей сестрой, присоединился Даниил. Я никогда себе не прощу, если не сделаю всё, что возможно, для спасения этого мира. Лугайто Кондра «Кельк с планеты Бирки. Мне помнится, вы сказали, что имена у наших эльфов ирландские. Что вы имели в виду?» «Да, и у эльфов, и у вас тоже. Есть на Земле такая страна, Ирландия. Ирландцы — это один из кельтских народов». «То-то мне показался знакомым язык на одной из перехваченных записей», — сказала Наами. «Однако он все же значительно отличается от языка Лугайда и его друзей. Запись была сделана здесь». Она указала место курсорам на глобусе. — Так это же и есть Ирландия. Я куплю для вас карту мира на русском. Мне только не совсем понятно. Кельты — это же вроде выдуманное название. Его ввел, если я ничего не путаю, живший в Оксфорде уэльский лингвист Эдвард Луит в XVII веке. Сейчас у нас век XXI. — Это не совсем верно, — заметил Лугайд. Кельты это общее самоназвание трёх племён, издавна живших на нашей планете. Ещё до прибышения йодевами это были племена лингонов, боеев и синонов, и это было более 6 сотен лет тому назад. В этом нет ничего удивительного, друзья, вмешалась сестра. Это лишь не раз доказывает, что все люди связаны через ментальную сеть. Ваш Эдвард Мог в осне получить свышую информацию о том, как назвать общим словом народы, языки которых он исследовал. Эсти, давай вернёмся к проблемам земли, попросил Дани. Что это за проблемы и в чём вы видите главную из них, Георгий? Проблем я вижу очень много: перенаселённость, голод, эпидемии, войны, нехватка питьевой воды. Чрезмерные эмиссии углекислоты, глобальное потепление климата. Но есть ещё одна проблема, самая серьёзная. Земля находится под угрозой столкновения с довольно приличным по размерам астероидом. Его длина 320 м. Не знаю, как пересчитать в ваши единицы длины. А знаете, Георгий заметил Ирина. Я ведь выделила из вашей сохранённой личности сведения по метрологии. И наш борт-инженер Аарон Бен-Эйфа вместе с нашим главным энергетиком Блахимом Бенханохом, который по совместительству является нашим физиком-теоретиком, сопоставили некоторые единицы измерения. Скажи, Арон, что вы там с Блахимом вычислили? В ходе этого экспресс-исследования выяснилось, что система физических величин практически одинакова. В частности, метр, он и у нас называется метром, что неудивительно. Романский корень Ваш метр по определению равен 1 650 000, 763 000 и 73 сотым длины волны в вакууме. Излучение соответствующего переходу между уровнями 2П10, 5Д5 атома криптона 86. Наш метр привязан к секунде, заметьте, опять романский корень, и скорости света в вакууме. Наша секунда равна... 1,138 десятитысячных и 8 в периоде вашей секунды. В году Эреца 360 дней, 12 месяцев по 30 суток в каждом. Сутки 24 часа, час 60 минут и минута 60 секунд. Таким образом, пересчёт даёт нам следующее. Наш метр длиннее вашего на 1,4%. В первом приближении этой погрешностью можно пренебречь. Итак, Ваш космический камень имеет размер 320 м, и что? Этот астероид каждые 7 лет подходит очень близко и на очередном своём витке может столкнуться с планетой. Его орбита эволюционирует под действием гравитационных возмущений от планет, и в конце концов он найдёт свою цель на Земле. Но в этом факте ещё только пол беды. имея ядерные объекты на поверхности, ядерное, химическое и биологическое оружие, цивилизация стала очень уязвимой перед лицом подобной умеренной космической катастрофы. В случае разрушения АЭС или склада оружия массового поражения, люди погибнут на обширной территории, на которой найдётся по крайней мере ещё одна АЭС, оставшись без обслуживания, эта АЭС тоже взорвётся. И паразит ещё большую территорию, так начнётся цепная реакция разрушения опасных объектов, гибель людей и вместе с ними всего живого. А Виталь Бат Гамлиэль, капитан линтера. А если этот камень упадёт в море, и это гораздо вероятнее, что произойдёт тогда? Это ещё хуже. Падение в море породит гигантские волны, которые на земле называют японским словом цунами. По прогнозам Высота волны может достигать от 20 до 100 м. Это зависит от глубины моря и рельефа побережья. И тогда все прибрежные АЭС, коих немало в одной только Японии, будут разрушены. Такое уже произошло с японской АЭС Фукусима-1, когда на берег обрушилось цунами, возникшее из-за землетрясения под морским дном. Морская вода затопила силовые электрические коммуникации. Произошло короткое замыкание и остановились циркуляционные насосы реакторов. Запуск резервных дизель-генераторов ничего не дал, так как замыкание не было снято. В результате реакторы расплавились. Произошло несколько взрывов в гремучей смеси, образовавшейся в результате радиолиза воды. Теплоносители первого и единственного для АЭС этого типа контура отвода энергии от реактора Массовой гибели населения Фукусимы удалось избежать только благодаря своевременной эвакуации и самопожертвованию сотрудников АЭС, предотвративших разгон реакторов на мгновенных нейтронах и ядерные взрывы. Это спасло Японию, но многие жители всё же умерли потом от последствий облучения. В случае падения астероида рядом с Японией последствия будут намного серьёзнее. Так что ж, по-вашему, мы могли бы сделать, спросил Даня. Для начала уничтожить этот астероид. Но это поможет ненадолго. Появится другой вслед за первым. У нас их тут тысячи вьются между Юпитером и Землёй. Юпитер это пятая планета, газовый гигант. Уничтожить астероид, конечно, можно, но нужно это сделать так, чтобы не навредить. Мы подумаем, как этого добиться наилучшим способом. Ну а потом, что? Потом нужно избавить землю от ядерных объектов: электростанции, арсеналы боеголовок, хранилища радиоактивных отходов, ракет стоящих на боевом дежурстве. С этим намного сложнее. В какой именно ядерной топливо преобладает уран, торий? В большинстве случаев это уран 235. Иногда плутоний 239, полученный из урана 238. Но таких реакторов немного. И сколько же всего реакторов сейчас в работе? 520, кажется. Ничего себе. Это катастрофа. На нашей родной планете была ядерная война между романцами и эллинами, но ядерная энергетика не имела столь чудовищных объёмов, производящих плутоний ядерные электростанции исчислялись десятками, но не сотнями. Ну вот видите, Если кто и может что-то сделать, то это только вы. А как сейчас дела обстоят у вас? Каковы отдалённые последствия войны? Прошло уже 632 года. Там, где не было взрывов, жить уже можно. Северное полушарие не пострадало. Южное сейчас исследуется на предмет загрязнения плутонием 239. После составления подробных карт, возможно, потребуется телепортация загрязнённого грунта в гиперпространство. навсегда. А это, в принципе, возможно? После прорывного открытия в энергетике, да, это стало возможным. Это потрясающе. Значит, и спасение Земли, в принципе, возможно. Потребуются колоссальные ресурсы. Сдаётся мне, большинство заводов всего Арамийского содружества будут работать на эту задачу. Пока я ничего обещать не могу. Но вынесу этот вопрос на Большой совет. Скажите, пожалуйста, Георгий, спросила Рина. Когда вы говорили о банальном вирусе, от которого пострадали дикие племена людей, что вы имели в виду? Что такое вирус? Попробую рассказать в общих чертах, хотя я и не биолог. Вирусы это название особой паразитической формы жизни, объединяющей организмы с неклеточным строением. Вирусы способны существовать в двух формах: вне клеток И внутри клеток, вне клеток существуют свободные вирусы, вирионы. Вирионы не проявляют свойств биологических систем. У них отсутствует обмен веществ, и они не способны к самовоспроизводству. Вирионы состоят из нуклеиновых кислот, ДНК или РНК, заключённых в белковую оболочку, капсид. Так значит, вирусы это охоры на нами. Что скажешь? Слово вирус не связано со словом ахор, потому что в языках нам известных они имеют разные значения. Ахор на древнеарамейском значит долина несчастья, а вирус на романском яд. Откуда в кельтском это слово, я вообще не знаю. Могу только ещё раз повторить, что все люди в Колакти связаны через единую ментальную сеть, сказала Эстер, и очень вероятно, что все они имеют общее происхождение. Хочу вам, Георгий, задать еще один вопрос. Известно ли в вашей официальной науке, как давно существует на Земле жизнь? Самая древняя датировка дает 3342 плюс-минус 62 миллиона лет. Но эта жизнь существовала только в виде микроорганизмов. Гул пронесся по залу. Ну вот же оно, то самое. Эстер не находил слов. Так, значит, Земля и есть та самая планета-лаборатория всесильного. Как было сделано это величайшее открытие? В Южной Африке, примерно вот здесь, Георгий указал курсором место на глобусе, найдены древние лавы возрастом 3,45 миллиарда лет. В лавах были обнаружены своеобразные трубчатые структуры, точно такие же, как те, что создают современные бактерии на дне океана, вгрызаясь в извергнутые породы. Древние трубки заполнены минералом титанитом, имеющим в своём составе следы урана. По соотношению количества атомов уран 238 свинец 206 найдена дата заполнения трубок минералом. Это впечатляет, сказал Дани. А вы случайно не знаете, сколько всего видов вирусов существует на Земле? Насколько мне известно, около 8 сотен. Но многие биологи считают, что на порядки больше. Вот это сюрприз! Дина, Рина, Эсти, вы представляете себе объем работы? Наверное, тысячи лет нам хватит. Я думаю, на сегодня достаточно мучить нашего гостя вопросами. Но нам с вами, Георгий, нужно договориться о связи. Если Большой Совет примет решение об оказании помощи, то нам придется еще раз встретиться. Вам выдадут спутниковый коммуникатор нашего производства, который позволит вам связаться с кораблем, Джизи один из запущенных нами зондов. Может быть, и у вас есть к нам вопросы. Ищу, как есть. Но посчитаете ли вы возможным на них ответить? Мне очень интересно, почему вы все так молоды выглядите, а также почему в вашем экипаже полно девушек и подростков. В чём здесь смысл? Вы, наверное, преодолели пространство быстрее, чем рассчитывали, и экипаж не успел повзрослеть. Нет, дело совершенно не в этом. Наш полёт не был направлен на солнечную систему. Мы нашли её совершенно случайно. Не было превышения расчётной скорости. А вы, Георгий, не хотели бы прожить девять жизней? Кто бы этого не хотел? Жизнь человеческая такая короткая, не успеешь разобраться, что к чему, как глядь, а ты уже старик. Но разве это возможно? Вспомните Тору. Тех персонажей, которые жили в самом начале. там сказано, что они жили более 900 лет, но мы открыли фактор старения, продлили себе жизнь и победили старость, поэтому и мы так и выглядим. А девушки-подростки пошли ещё дальше, остановили своё развитие на физическом возрасте 14 лет, чтобы оставаться красивыми как можно дольше. Это движение называется Бахорот, а его члены Бахуры. Так получилось, что в это движение принимают по уставу только тех девушек, которые обладают определёнными качествами, и эти же качества нужны галактическим разведчикам. Поэтому в экипаже так много бахор. Любой космонавт должен получить защиту от космоса, которая, кроме всего прочего, предполагает синтез в организме антифактора. Так что и вы, Георгий, проживёте теперь девять жизней, если вы, конечно, сами не попросите убрать эту защиту после вашего возвращения на поверхность планеты. Если можно, я бы хотел попробовать. Но это имеет смысл, если вы вмешаетесь в дела земли. Если нет, жизнь на земле столько не протянет. И еще. Если я найду себе верную жену, то и ей нужно продлить жизнь, чтобы мне не было одиноко.